первое время, вместо спокойствия и отдыха, попав на эти страшные с ее точки зрения бедствия, Дарья Александровна была в отчаянии, хлопотала изо всех сил, чувствовала безвыходность положения и каждую минуту удерживала слезы, навертывавшиеся ей на глаза. Управляющий,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 А все отчаивались, сказала Матрена Филимоновна, указывая на доску. Даже построили из соломенных щитов купальню. Лили стала купаться, и для Дарьи Александровны сбылись, хотя от её ее ожидания, хотя не спокойной, но удобной деревенской жизни. Спокойною с шестью детьми Дарья Александровна не могла быть. Один заболевал. Другой мог заболеть, третьему ему недоставало чего-нибудь, четвертый выказывал признаки дурного характера и так далее, и тому подобное. Редко, редко выдавались короткие спокойные периоды. Но хлопоты и беспокойство эти были для Дарьи Александровны единственно возможным счастьем.